Сюжет поэмы Беппа очень прост. Герой её типичный венецианец Джузеппе или просто Беппа, в силу своей профессии купца-морехода, отлучается из дому надолго и гораздо чаще, чем это совпадает с потребностями его супруги. Лаура, красивая женщина, заводит в себе заместителей супруга, главным образом для защиты. Лаура и молодой Вертапрах, путешествующий граф, Живут очень счастливо много лет, вполне довольные друг другом. Но однажды на карнавале они встречают турка, который на самом деле оказывается не турком, а вернувшимся из путешествия мужем Лауры. Комическое разрешение встречи, забавный разговор за кофе, беззаботная концовка, возвращающая бед Павлона семье. В поэме 90 строф. В мировой литературе только, пожалуй, Пушкинский домик в Коломне может равняться по качеству с Байроновским Беппо. Мы остановились на этом произведении как на водоразделе, определяющем переход Байрона к другой полосе его жизни и творчества. И если вышедшее 28 апреля 1818 года окончание "Чайльд-горольда" позволило Байрону решительно расстаться с той гранью которая отделяет автора от героев, то это одновременно свидетельствует и о том, что Байрон окончательно отошёл от того субъективизма, который раскрывал его самого в первый период его творчества, закрывая героев и события. Теперь мы видим героя, мы видим расстановку явлений, мы дышим ритмическим напряжением прекрасного байроновского стиха, но автор остаётся в тени. Он наблюдает, описывает, оценивает тонко и иронически, но не смешивается со своими героями. Из автора фантастических поэм он становится трезвым и насмешливым реалистом. Беппа это поворотный пункт в творчестве Байрона. Прежде чем Байрон успел удивиться невероятному успеху своей поэмы, она уже выдержала 7 изданий. Но путь, на который вступил поэт, влёг его дальше вот письмо которое говорит о непосредственной связи между беппо и величайшим произведением байрона дон жуаном я закончил первую довольно длинную около 180 октав песню поэмы в стиле и манере беппо окрылённой успехом последнего она называется дон жуан в ней обо всех предметах будет говориться спокойным шутливым тоном Но я боюсь, чтобы она не была слишком вольной, по крайней мере, в наши скромные дни. Во всяком случае, я сделаю эксперимент анонимно. Если это не пройдёт, его можно будет прекратить. Поэма посвящается Соути. В хороших, простых и диких стихах говорится о политических убеждениях лауреата и о том, как он до них дошёл.